Глава 29. Калин. «Присоединяйтесь к остальным», — сказал я Тессе и Нелли, когда Фейри Гелфина выбегали из открытых дверей большого зала. «Нам оставалось надеяться, что все смогут спастись. Мы с Торином останемся, чтобы убедиться, что все выбрались из замка». Тесса посмотрела на меня с упрямым блеском в глазах. «Ни в коем случае». «Я не оставлю тебя здесь». Я вздохнул. Мне следовало этого ожидать. Ее готовность встретить опасность лицом к лицу была одной из многих черт, которые мне в ней нравились. Но я не мог так рисковать. Если комета исчезла, значит боги окончательно проснулись. Оставались лишь считанные мгновения, прежде чем они вырвутся из своих каменных пут. «Королева Татьяна удержит их так долго, как сможет, но...» «Ей не победить». «Тесса», — сказал я, пытаясь коснуться ладонью ее лица. Она остановила меня, подняв руку в перчатке. Мое сердце наполнилось отчаянием. Я ненавидел себя за то, что не мог коснуться возлюбленной. Особенно в такое время. Наш мир был готов погрузиться во тьму. «Теперь мы одна команда, Калин, прошептала она мне, не мигая. «Я не могу без тебя». «А как же твоя сестра?» Между бровями Тессы пролегла напряженная складка, а затем она повернулась к Финелли, которая с явным беспокойством наблюдала за выбегающими с криками Фейри. Её руки сжимали оба кинжала. «Финелла, ты не могла бы пойти во двор и взять с собой Нелли?» «Кэдман, ты тоже?» «С этим мы справимся». «Не волнуйся», — кивнул Кэдман, сжав челюсти. «Мы отведем ее в безопасное место». Нелли даже не стала спорить, когда Тесса обняла ее на прощание. «Я был впечатлен храбростью Нелли. Она столкнулась с гораздо большим, чем большинство людей когда-либо сталкивались в своей жизни». Но потому как побледнело ее лицо... И задрожали руки, я заметил, что Нелли осознала. Сейчас не время проявлять смелость. Пришло время бежать. Фейри и Гелфина все еще толпились у открытых дверей. Отчаяние заставляло их отталкивать друг друга. Один из Фейри, невысокий мужчина с черными волосами и испуганными глазами, упал на пол и изо всех сил пытался подняться на ноги. Торин увидел это, и сразу же покинул помост, чтобы помочь подданному. Я взял Тессу за руку в перчатке и притянул к своей груди. «Тесса, мне нужно тебе кое-что сказать». Она запрокинула голову и посмотрела на меня. Ее глаза наполнились непролитыми слезами, но не от страха, а от горя. Я чувствовал, как ее переполняют эмоции. Они проникали в мою душу сквозь нашу связь. Я знал каждую мысль Тессы. Здесь все закончилось. Здесь все изменилось. С этого момента мир и счастье могут быть позабыты. Выживем ли мы? Наверняка нет. Казалось невозможным то, что мы победим пять могущественных бессмертных существ. Но за ее горем скрывалось другое чувство — которые смягчали те угловатости, которые она демонстрировала миру. Одна лишь эмоция, которая переполняла и мою грудь, которую я еще не озвучил вслух. Но мне нужно было это сделать. Если бы на этом все закончилось, я хотел, чтобы ты осознала. Внезапно пол содрогнулся по всей длине большого зала. Фейри закричали, и шум их шагов стал таким оглушающим, что звуки пробуждения богов в пещере под замком почти перестали быть заметными. Тесса прижалась ко мне, положив руки в перчатках мне на грудь, и я крепко прижал ее к себе, не желая отпускать. Как бы я ни хотел, чтобы она ушла вместе со своей сестрой из рушащегося замка, я был рад, что она была здесь, рядом со мной в момент, когда мы встречали конец всего, что знали и любили. Вздохнув, я потянул ее за кончик косы. Мягкие корее глаза смотрели на меня так, что сердце сжималось. Я всегда чувствовал себя полным дураком, когда смотрел в эти глаза. Они были потрясающего золотисто-коричневого цвета, прямо как у драгоценного камня тигрового глаза. И в них я видел вторую половинку своей души. «Тесса», — сказал я хриплым голосом, — «что бы ни случилось дальше, я хочу, чтобы ты знала». «Подожди», — выражение ее лица смягчилось еще больше, и она провела пальцем в перчатке по моему подбородку, не обращая внимания на гул, который становился все громче. «Не здесь. Не говори это так, будто нам конец». «Ты ошибаешься! Мы сможем все исправить! Мы сразимся с богами! Пусть королевство никогда не падет!» Я стиснул руку Тессы в своей и прижал к сердцу. Эмоции захлестнули, ее и мои одновременно. «Пусть королевство никогда не падет!» И тут помост под нашими ногами раскололся. Тесса вскрикнула, и перепрыгнула через щель, которая разверзлась между нами. Врезавшись в меня, Тесса пошатнулась. Я поймал ее за руки и удержал. Ее глаза встретились с моими. Тогда что-то произошло между нами. Понимание, глубокое осознание того, что мы либо пройдем через это вместе, либо больше никогда не увидим неба. «К звездам, сказал я ей. Она кивнула. Взяв ее за покрытую перчаткой руку, я побежал туда, где Торин выводил последних оставшихся фейри из большого зала. После того, как он помог женщине и ее плачущему ребенку пройти по трясущемуся полу, он повернулся к нам с усталыми глазами. «Дело сделано. Они все вышли из зала. Но мы должны проверить спальни и убедиться, что никто из придворных не был оставлен позади. Его голос звучал устало, но раскрасневшееся лицо отражало искренность мыслей. Теперь Торину больше не нужно было держать маску храбрости и силы. Кружки с грохотом упали с соседнего стола на пол. Нарастающий шум предвещал лавину разрушения. «Рядом с нами обвалился кусок свода. Я запрокинул голову и увидел неровную трещину на потолке». На стене справа от нас гобелен с изображением штормовых фейри разорвался надвое в момент, когда стены начали расходиться. Сначала я вытолкнул Тессу за дверь, а затем толкнул след Торина. Мы оказались в коридоре как раз в тот момент, когда сверху посыпались сотни камней. Весь большой зал обрушился. «Вперед!» — крикнул Торин, жестом указывая нам идти впереди него. «Мы проверим комнаты по пути». Держась за руки, мы с Тессой бежали по коридорам, то и дело теряя равновесие. Пол кренился и вздрагивал. Мы проследовали от большого зала к жилой части замка, где было немного безопасней, по крайней мере, на некоторое время, и начали проверять покои, встречающиеся по пути. Но когда мы добрались до главного коридора, по спине пробежало странное ощущение. Тесса резко втянула воздух и дернула меня за руку. Она почувствовала что-то позади нас. «Во имя солнца над нами», — пробормотала она, и ее страх передался мне через наши узы. «Это Сириус. Он нашел нас». Напряжение пульсировало в моем черепе. Я медленно повернулся лицом к врагу. Темнота окутала другой конец коридора, Черная, как смоль, и сверкающая, как драгоценные камни Оникса, которыми был украшен замок. Глубокий, темный ужас надвигался на нас, словно подгоняемый ветром на невидимых крыльях. А затем тени сдвинулись, и темноты шагнула крупная фигура, наблюдавшая за нами парой горящих красных глаз. Какое-то мгновение я мог только немо смотреть на противника, Он был шире в плечах, чем я себе представлял, и по меньшей мере на полфута выше даже самого крупного из Фейри. Короткие темно-красные волосы завивались вокруг его заостренных ушей. В них блестели серьги с ониксом. Буквально поразив нас злобной улыбкой, обнажившей его острые выступающие клыки, он потянулся к уху, вытащил камень и швырнул его на пол. Оникс раскололся, как только коснулся пола рядом с нами. Тесса, стоявшая рядом со мной, вздрогнула. Бог, казалось, почувствовал ее легкое движение точно так же, как и я улавливал каждый ее вздох. Чувство собственничества, которое я никогда не испытывал, появилось во мне. Стоило Сириусу обратить пылающий взор на мою жену, вторую половину моей души. Он склонил голову на бок и принюхался. Его улыбка стала шире. «Какое интересное маленькое создание!» Ярость захлестнула меня, и я выхватил меч. «Только тронь хоть волосок на ее голове, и я с наслаждением разорву тебя на части, повторяя эту попытку столько, сколько потребуется!» В твоем разуме останется только понимание боли и больше ничего. Он издал мерзкий, глухой звук, а затем снова фыркнул. «Ах, Фейри, вы так быстро поддаетесь эмоциям. Живете такую долгую жизнь, что начали забывать свое место. Решили, что вы могущественнее всех. Но есть существа пострашнее, и я могу помочь тебе обрести». «Настоящую силу! Силу, которую жаждет каждый!» Я крепче сжал меч и усмехнулся. «Я не нуждаюсь ни в чем, что ты можешь мне дать!» «Ой-ой!» — сверкнув глазами, Сириус шагнул ближе и вытащил меч из ножен, висевших у него на боку. «Я ощущаю твои потаенные желания! Ты король и притом гордый!» Твое правление — лишь тяжкая ноша, нежеланное бремя. Но ведь ты наслаждаешься властью. Ты купаешься в обожании своих подданных. И тут его улыбка погасла. Отдай нам девчонку, и сможешь забрать себе весь эсер. Нам не нужны ваши чертовы земли. Все, что нас волнует, — это Талавен. Чувствуя, как напряжение сковывает тело, я приблизился к Тессе. «Я никогда не позволю тебе прикоснуться к ней». «Вот как!» — рассмеялся бог. «И как же ты собираешься остановить меня?» «Моя сила, возможно, и не причинит вреда богам, но все же может их оглушить. Она может сотрясти фундамент этого замка и похоронить их под грудой обломков. Я выиграю время». Достаточно времени, чтобы вывести жителей из города. Богам придется пробираться сквозь завалы, отодвигая камень за камнем. Это не станет нашей победой, но даст шанс на спасение. Мы сможем продержаться до тех пор, пока не получим вестей от Ниф и Вэл. Если им еще не удалось выведать секреты смертных, то они в любом случае скоро получат аудиенцию у короля Талавина. Они отыщут ответ, как победить богов. А пока нам нужно просто замедлить врага. «Торин, Тесса, встаньте позади меня». «Что еще?» — Сириус издал восторженный смешок. «Ты действительно собираешься сразиться со мной? Что ж такое со мной впервые? Последний раз, когда мы бывали в этих краях, все разбегались, только завидев нас». «Но я вижу, время размыло ваш разум так же сильно, как и вашу магию». «Размыло нашу магию?» Я не клюнул на его уловку. Очевидно, Бог хотел поддержать со мной разговор, пока сам медленно шел по коридору, осторожно обходя трещины в камне. «Другие боги, должно быть, все еще в той самой пещере, сражаются с королевой Татьяной, а Сириус просто тянет время». Я не позволю ему исполнить свой план. Тесса схватила Торина за руку и потащила к выходу. Я возвал к темной силе внутри меня, к своей магии. Я всегда ненавидел и боялся ее. Каждый раз, когда я использовал свою ужасающую мощь, я делал это только потому, что не было другого выбора, или же когда эта сила просто поглощала меня целиком». Однако на этот раз я наслаждался тем, на что способен. В существе, стоявшем передо мной с красными блестящими глазами и голосом, похожим на звон осколков стекла, не было ничего человеческого. Я призвал силу и направил ее на возвышающегося Бога. Ничего не произошло. По тихому коридору разнесся свист ветра, и тонкие губы Сириуса растянулись в улыбке. Нахмурившись, я снова мысленно потянулся к своей силе, ища хоть какие-то ее признаки, заглядывая в ту всепоглощающую черную дыру, которую ненавидел все эти долгие годы. Но от нее не осталось и следа. Сила исчезла, словно ее никогда и не было со мной. Ты действительно верил? что сможешь использовать магию Фейри против нас?» — спросил Бог с горьким смешком. «Твоя сила бесполезна». Он стремительно зашагал по коридору. «Мы можем контролировать твою магию, а теперь склонись и отдай мне девчонку». Сириус взмахнул мечом. Я успел вскинуть оружие как раз вовремя, но сила удара сбила меня с ног. Я врезался в стену, разбив голову о камень. Ужас Тессы и мой собственный ужас охватил сердце. И когда я попытался вновь поднять меч, сделать все, что в моих силах, чтобы спасти ее, тьма поглотила меня.